Голубое утро с изморозью. Иисусов грех Жила Арина при номерах на парадной лестнице, а Серега на Черной младшим дворником. Был между них стыд, родила Арина Сереги на воскресенье двойню. Вода тет.